нашему великому удивлению, судьба все еще была к нам благосклонна. Загрузившись в старенький форт и не встретив сопротивления, благополучно покинули опасный район. — Куда теперь? — лавируя в быстром потоке машин, спросила Ленка. — Давно мы адвоката не видели. Надо бы навестить. — Думаешь, он будет рад? — с сомнением спросила она, а я лукаво улыбнулась и сказала. — Ему не обязательно знать о нашем визите. Уже час я сидела в кафе напротив дома Нечаева. Выбрав в качестве наблюдательного пункта столик в углу, я медленно пила капучино и ждала. В этот знойный день в кафе посетителей не наблюдалось, а персоналу не было до меня никакого дела. Обе официантки и бармен сгруппировались под кондиционером в крохотную кучку и, кажется, впали в анабиоз. Заметить меня с улицы практически невозможно, зато мне подъезд Ильи виден как на ладони. Уверенности в том, что он покажется на свет, боже, не было, но я упорно ждала, решив дать ему немного времени. Ленке не нравилось ждать, и она то и дело предлагала выкурить адвокат из квартиры посредством дымовых шашек и прочее спецназовской дребедени. Накануне она пересмотрела «Крепкого орешка» и была готова к боевым действиям. Я же придумал способ гуманнее, ограничившись всего одним телефонным звонком. Однако мой метод не подвел, не успел я и кофе допить, как показался Илья. Сутулившись, не оглядываясь по сторонам, он быстро шел к машине. По причине острой нехватки парковочных мест она находилась в некотором отдалении от подъезда. Спеша к авто, он не видел ничего вокруг, посему столкновение было неминуемым. Нелепый прохожий, одетый не по погоде в рубашку в ярко-зеленую клетку, натянув на глаза бейсболку, спешил навстречу Илье. Они налетели друг на друга, словно два неуклюжих медведя, не поделивших просторную лужайку. Каждый что-то пробурчал и заспешил во свояси Усмехнувшись, я закинула на плечо рюкзак и покинула наблюдательный пункт. Свернув за угол, приблизилась к поджидавшей меня Ленке и спросила, «Как успехи?» «А ты как думаешь?» Лукаво улыбнулась она и показала трофеи. «Кошелек тебе зачем?» — хмыкнула я, беря из ее рук ключи. «Как зачем?» — возмутилась она. «А моральная компенсация?» «Компенсация? Тем более моральная. Это святое!» — усмехнулась я и добавила. «Пожалуй, пора». И вот мы уже в подъезде Нечаева, чутко прислушиваемся к каждому шороху, но вокруг тишина, лишь глухие звуки едва доносятся с улицы. Переглянувшись, мы стали синхронно подниматься по лестнице, игнорируя лифт, дабы не привлекать внимание лишним шумом и свести к минимуму шансы встретить соседей. За пару секунд, забравшись на четвертый этаж, остановились у нужной двери. Их было всего две на лестничной площадке. И тот факт, что у соседей Ильи не было ни дверного глазка, ни камеры видеонаблюдения, придал уверенности. Я вытащила из рюкзака медицинские перчатки. Одну пару протянула ленки, вторую надела сама. Не уверена, что в моем случае данная предосторожность имела смысл, ведь мне доводилось бывать здесь. С другой стороны, тогда я не осмотрела всю квартиру, и сейчас могли обнаружиться вещи, с которыми менты ни при каких обстоятельствах не должны будут меня связать. Значит, никаких лишних отпечатков быть не должно. Дверь затруднений не вызвала. Ключи Нечаева легко повернулись в замке, не задержав нас. Еще в прошлый визит я отметила, что никакой охранной системы в доме Ильи нет. Тогда я и подумать не могла, что окажусь в подобной ситуации, и обратила на это внимание машинально, без какой-либо цели. Кто же знал, что пригодится? — Шикарно живет дядя, — хмыкнула Ленка. «Не увлекайся», — заподозрив неладный, — попросила я. Она хитро прищурилась и заявила. «Он все равно обнаружит, что мы здесь были. А так хотя бы не зря приходили. К тому же, если с города рванем, то нам на что-то жить надо будет. И вообще...» «Ладно, ладно», — перебил я ее. «Я поняла, моральная компенсация все такое. Только не громи ничего и объемность тяжелым не бери». Ленка кивнула и с плотоядной улыбочкой на алых губках скрылась в ближайшей комнате. Я же отыскала кабинет и все внимание сосредоточила на компьютере. Сегодня мне везло. Илья не только не взял с собой ноутбук, но на нем не было и пароля, благодаря чему я получила доступ ко всем его файлам. Через некоторое время стало очевидно, поиск нужной информации, особенно если учесть, что я не очень хорошо представляла, что ищу, займет слишком много времени. Со временем все было плохо. К тому же несколько беспокоила мысль о том, что хозяин, обнаружив пропажу, может вернуться, Да еще и не один, поэтому я скопировала все имеющиеся файлы, решив изучить их в более благоприятной обстановке. Ленка тоже времени зря не теряла. То и дело, она появлялась с какой-нибудь вещью в руках и вопрошающе поглядывала на меня. Я отрицательно мотала головой, и она, надув губки, уходила. Правда, вновь возвращалась с чем-нибудь еще. Когда копирование завершилось, я выключила компьютер и пошла за Ленкой. Я нашла ее в спальне, вернее, в огромном встроенном шкафу. Сама комната достойна отдельного описания. Шторы наглухо задернуты, вместо потолка огромное зеркало, из мебели только кровать, способная с удобствами разместить десятерых человек и две тумбочки. Над кроватью возвышался громадный бархатный балдахин с золотыми кистями, леопардовое покрывало дополняло картину. На тумбочках тяжелые хрустальные вазы, в каждой по букету некогда роскошных алых роз. Уверенно, Обычно хозяин тщательно следил за цветами, регулярно их меняя, но сейчас они завяли и покрыли слоем пыли. «Дядька-то, выдумщик!» — вынырнув из шкафа, констатировала довольная Ленка. «Завязывай!» — кивнув в знак согласия, сказала я. «Смотри, что я нашла!» — поманив рукой, хитро улыбнулась она. Приблизившись, я увидела солидную стопку журналов. Я непонимающе посмотрела на нее. Все так же улыбаясь, она взяла верхний журнал и протянула мне. Журнал предназначался мужчинам с интересной ориентацией. Я хмыкнула, а она трагическим голосом произнесла. — Вот почему у нас в стране плохая демографическая ситуация. Мужик вывелся. — Не переживай, на тебя хватит, — утешила я. — На меня-то, конечно, хватит, да еще ни в одном экземпляре. Только за женский род все равно обидно. — За что именно обидно, я уточнять не стала, шагнув в сторону, бросила. — Пошли. — Еще секунду. «Шкаф досмотрю. Может, здесь еще чего-нибудь ценное есть?» Забыв об обидах, заявила она и поспешно стала вытаскивать коробки, стоящие на дне. Тогда-то нам и открылся еще один секрет адвоката. «Ого!» — присвистнула Ленка. Я потерла нос, задумчиво разглядывая крышку сейфа. Узнать, что в нем захотелось до дрожи, но разом подсказывал. Шансов ноль. «Давай откроем, а?» от чего отчего-то шепотом спросила она и посмотрела на меня горящими глазами. — Давай, — кивнула я, — а ты шифр знаешь? Ленка обиженно поджала губы, огонь в ее глазах немного поутих. — Эх, надо было у Леньки научиться сейфы вскрывать. Да кто же знал, что пригодится? Удрученно заявила она. Я невольно улыбнулась и, присев на корточки, возрилась на замок, будто он сам мог открыться. — А может, моего того? — не унималась подруга. — Чего того? — не поняла я. — Ну, унести мы его не сможем. Так, может, динамитом? Я моргнула и с сомнением посмотрела на Ленку. Глаза горели, щеки пылали. Судя по всему, она готовилась к боевым действиям. С голливудским кино явно пора заканчивать. Нахмурив брови, я сказала, лучше тротилом. Думаю, килограмм десять-пятнадцать нам хватит. Да ну тебя, я же серьезно. Чего серьезно, возмутилась я, сейф взрывать решила. А у нас этот самый динамит есть? Даже если бы он был, пользоваться мы умеем. «Ну ладно, глупость сморозила», — насупилась она. «Уж очень хочется знать, что он там прячет». «Мне тоже хотелось, но вариантов не было, я сказала. Не судьба, уходим». «Ну, давай хотя бы попробуем, а вдруг получится? Любые цифры наберем наугад, а?» — законючила она. «Наберем», — передразнила я. «А вдруг сигнализация сработает?» «Не сработает», — отмахнулась она. «У него ее вообще нигде нет». «Квартира без охраны, компьютер не запаролен, а сейф допотопный. Он настолько поверил в свою крутость, что просто отупел от нее. Почему все эти крутыши так глупеют, как к деньгам привыкают?» «Не такой уж и допотопный», — вздохнула я. «Есть, конечно, и хуже», — согласилась она, — «но реже. Попробуем. Если что не так, так мы до приезда охраны дёру дадим». Я задумалась. В том, что помимо шифра, содержимое сейфа еще что-то защищает, я сомневалась. А если и так, то Ленка права. У нас будет несколько минут, чтобы забраться на чердак. Потом, как ни в чем не бывало, выйти через соседний подъезд. Этот путь отхода мы проверили заранее. Но в том, что мы сможем угадать одну из сотен тысяч комбинаций, я, мягко говоря, сомневалась. С другой стороны, даже если не угадаем, то что теряем? «Предложение есть?» – сдалась я. «Может, раз, два, три, четыре, пять?» Гипнотизируя крышку сейфа, предложила она, вышел зайчик погулять. «Ой, не надо, там стреляют, а мне этого и без считалок вдоволь. Хм, попробуй семь-семь-семь». «Тогда уж лучше семь семь — хмыкнула я. «Не вредничай», — фыркнула она. Я поднялась и вышла из комнаты. «Ты куда?» — удивилась она. «Сейчас приду», — пообещала я и пошла в кабинет Нечаева когда я вернулась, Ленка по-прежнему вожделенно разглядывала сейф, а он все так же никак не реагировал. «Паспорт?» – удивилась она, заметив его в моих руках. «Ага», – согласилась я и пояснила. «Большинство людей, чтобы не путаться в паролях и шифрах, используют дату рождения свою или близкого человека». Цифры я набрала, но сейф на них не отреагировал. Похоже, ничаев не относился к этой категории людей. Я вздохнула. Не судьба. «Может, в обратном порядке попробуем?» – разочарованно предложила Ленка. «Можно», – согласилась я, но вместо этого набрала другую комбинацию – дату рождения моего покойного супруга. Замок сейфа приветливо щелкнул, а мы с Ленкой дружно ахнули. «Может, все-таки судьба?» Нашим глазам предстала чудная картина. Практически все пространство сейфа занимали пухлые пачки евро и долларов, которые лежали аккуратными стопками – Ленка схватила первую попавшуюся и, выдернув из середины купюру, повертела ее и так, и сяк, с дрожью в голосе, произнесла «Настоящие!». И вдруг, неожиданно вскочив на ноги и взвизгнув «Ура!», она начала кружиться по комнате, то и дело что-нибудь задевая. «Тише ты!» — шикнула я на нее. «Соседи услышат!» Ленка кивнула, визжать перестала, но продолжала кружиться, при этом на ее лице читалась вся вселенская радость. Мое же внимание привлекла тоненькая папочка в углу сейфа. Убрав несколько пачек с деньгами, я смогла ее вытащить. Тут обнаружился еще один подарочек. Под папкой лежал пистолет, если не ошибаюсь, ПМ, и пачка патронов к нему. Опа! — спросила насторожившаяся Ленка. Я кивнула на пистолет. «Дядя-то охотник». «А там что?» «Папка», — пояснила я. «Вижу, что не жираф», — безлобно фыркнула она и выдернула у меня из рук папку. При этом из нее вывалилась карта памяти. «Не хулигань», — попросила я. «После разберемся». Забрав папку, я подобрала карту памяти и засунула в рюкзак содержимое сейфа. После этого мы вышли из квартиры, аккуратно прикрыв за собой дверь. Ленка начала спускаться по лестнице, но я шикнула на нее. «Давай через чердак! Береженного Бог бережет!» Она кивнула. Забравшись на захлавленный чердак, мы осторожно, стараясь не наделать шуму, добрались до двери, ведущей на соседнюю лестничную клетку. Слегка приоткрыв дверь, прислушались. «Тишина!» мысленно перекрестились и поспешили к выходу. Улица встретила обыденной суетой с анцепёком, но против обыкновения шум казался оглушительным, взгляды прохожих назойливыми, и все же мы непринужденной походкой, с безмятежными лицами, вернее той их частью, которая была видна из-под очков, шли сквозь толпу, ожидая грозного оклика, но не оборачивались.